Эпилог. Когда я проснулся, было около 12. Я повернул голову. Диван рядом со мной был пуст. Одежда, выданная Дарьей Мишей, тоже исчезла. «Дарья!» — позвал я. Ответа не последовало. «Может, она пошла в душ или готовит завтрак на кухне?» Нашарив ногами тапки, я обошел фотостудию. «Никого». «Дарья!» Я вошел в кухню. Банки из-под пива по-прежнему валялись на полу. На столе рядом с улиткой, которую я снял с одежды, лежал шарик Минойской сферы. Шкатулки с клыками не было. Неужели меня нашла Инквизиция? Но они не могли просто так забрать артефакт без меня. К тому же Минойская сфера заметает все следы. Дарья. В студии на клавиатуре компьютера лежал раскрытый альбом с моими последними работами, которые я как-то показывал Дарье. Там в основном были собраны снимки и пейзажи пригородов и областей Ленинградской области. Открыт он был на странице с изображением Выборгского вокзала. На свободном участке, там где уместился кусочек неба, красной помадой было выведено. 18.00. Ничего не поняв, я вышел из комнаты. Порывшись в куче тряпья и вытащив из подпаленных джинсов уцелевший мобильник, я порылся в записной книжке и нажал вызов. Может, это какая-то ошибка? Может, я ночью что-то пропустил и теперь не помню? Набран несуществующий номер. Опустившись на стул, Я тупо смотрел на деревянный шарик, еще не в силах поверить в произошедшее, не желая принимать его. Упрямо набрал снова. «Набран несуществующий номер», — отчужденно повторил телефон. В этот момент я вспомнил, что Дарья упоминала о своем знакомстве с Земфирой, ведьмой, работающей в архиве питерского дневного дозора. Сдерживая проклятие, Я с отвращением набрал номер конкурирующей конторы и, дождавшись ответа темного дежурного, попросил соединить меня с архивом. «Минутку!» Как всегда, ледяным тоном бросил мне темный, и следующие пять минут я потратил на ожидание, вынужденно слушая повторяющийся по кругу отрывок какой-то попсовой американской песенки. Наконец-то я услышал женский голос. Земфира Аксимового аппарата. Земфира, доброе утро. Вы меня, наверное, не помните. Меня зовут Степан Балабанов. Я недавно заходил к вам. А! -а, -а. Разочарованно протянула темная. Это вы. Помню, к сожалению. Я вновь подавила внутри себя приступ неприязни и продолжил как можно более дружелюбным тоном. Рад слышать! «Не могли бы вы помочь мне найти одну нашу общую знакомую?» «Вот светлые дают. Ни стыда, ни совести», — фыркнула Земфира. «Да им палец, так они всю руку откусить норовят». «Что, хотите, чтобы мы вам еще одну ведьму сдали?» «Совсем обленились в своем ночном дозоре?» «Решили нас на побегушках содержать?» «Земфира, послушайте, это совсем другое дело. личное. Пропала одна наша с вами общая знакомая, и я хочу ей помочь. На какое-то время в трубке воцарилось молчание. И кто же это у нас с вами затесался в общие знакомые, светлый дозорный Балабанов? Ведьма даже не пыталась скрыть нотки сарказма Дарья Элиава. Кто? Удивленно воскликнула Земфира. «Дозорный, вы что-то напутали? У меня нет знакомых с таким именем». «Но...» — попытался возразить я, но темная не захотела продолжать разговор. «Всего вам хорошего, Светлый!» И повесила трубку. Осознание жестокой правды сковало голову в тиски. На глаза навернулись упрямые слезы. «Ведь я же... ведь мы... неужели...» «Нет. Зачем ей клыки? Они ведь предназначались для Светы. Мы знали это. Она это знала. Но как? Почему? Зачем?» Правда наотмаш била в лицо. «Меня обокрали. Она предала меня. Нет, наверное, даже использовала». Рисковала, понимая, что в тайник инквизиции не сможет войти сама. Прикрываясь участием, подсунула артефакт. Для чего? Не связано ли это с убийством девушек? Со смертью Светы? Не в клыках ли с самого начала было дело? А получив искомое с моей помощью, Дарья просто исчезла. Я. Светлый иной седьмого уровня все-таки попался на удочку, думая, что нашел в слабенькой темной друга, любовницу, музу, наконец. В конце концов, мы не те, кем кажемся на самом деле. Я вспомнил слова Вильдекиана, чувствую, как внутри поднимается чудовищная обида, на смену которой приходит злость. Я заигрался с огнем, словно ослепленный мотылек, и он смертельно обжег меня. В самое сердце. Чувствую, что вот-вот сорвусь на крик, я треснул кулаком по столу, и Минойская сфера, подпрыгнув, глухо упала на пол и покатилась по ковру.